Глава 6. Смертельные обиды. Никогда не видела ничего хорошего в сравнении себя с героиней романа, ибо, по моему скромному мнению, большей части трепетных созданий не хватает таблички дура во всю спину. Истеричные на пустом месте, глуповатые, сплочные. Именно такими я видела дамочек из любимых книг бабушки. И вот сейчас я чувствовала себя именно такой литературной сущностью а то, что я прекрасно понимала это, бесило ещё больше. Вот спрашивается, кольцо на пальце у меня, живу с Максом, я, но Хелен прибить всё так и хочется. Иррационально из женской вредной ревности Свиток с просьбой подменить Макса и вместо его пары провести у Пирвакура в практику теории смерти я получила едва мы с Софией вышли из библиотеки. У меня ещё оставалось несколько часов до отправления в мир смертных, да и приказы ректора не обсуждаются. Так что я послушно вернулась в академию и второй раз за день поздоровалась с адептами. Мандраж перед занятиями меня больше не бил. Ничего страшного в преподавании не оказалось, хотя я всё равно не горела желанием продолжать славное дело в аспирантуре и потом преподавать. Мне бы в полевую работу, смертью, о том, что в полевой работе после меня круги на полях остаются и смертный заикается, старалась не думать. Я как раз записывала на доске темы для семестровых, когда сзади прозвучал звук сообщения из смертной социальной сети. Милок в моих руках сломался с похожим звуком. Ну я же просила, хоть на беззвук бы поставили. Ну каково же было моё удивление, когда, обернувшись, я увидела сидящую со смартфоном Хейлин. Адепт карит. А? Не отрывая глаз от экрана, пробормотала девушка. То есть, прошла со мной до библиотеки, поделилась романтическими надеждами и можно забить на пару. Отвлекитесь от игрушки, пожалуйста. У нас здесь занятие. К тому же, смертоносена техника запрещена к проносу в наш мир. Сейчас только видео досмотрю. Марш к реактору едва не сорвалось с моего языка. Но в самый последний момент я рассмотрела бывшую смертную повнимательнее. Мы, девушки, такие девушки, и уж точно не можем пропустить мимо внимания ювелирные украшения. Так вот, сколько себя помню, бывшая Макса всегда носила скромные серебряные гвоздики, а сейчас у неё в ушах покачивались крупные гранаты. Да и брови мы привели в порядок, и что-то мне подсказывало, что за пределами моей видимости на ней мини и чулки. Кажется, из смертного мира она притащила не только смартфон, но и стопочку любовных романов. Вооружившись советами из книжек про ректоров и студенток, Хелен явно решила брать ректорский кабинет, сердце и постель штурмом. А вот фигушки. Дальше было как в смертном анекдоте. Допустим, «Да меня весь автобус отлюбит, но окно я не открою. Адепты наблюдали за нами, подкрыва фрты. Это противостояние однозначно войдёт в анналы истории. Хелен совсем перестала стесняться, и мелькнула у меня подлая мысль, что кто-то ей всё же про нас с Максом слил. Вопрос только кто? Ушнифель, коли постаралась. Хотя, где бы она с этой адепткой будь она не ладно познакомилась. Ладно, разберёмся позже. Сейчас было жизненно необходимо отстоять преподавательский авторитет. Смартфон на халке я просто расплавила. Горелый пластик противно завонял на всю аудиторию. Из меня тут же из подтишка полетели неумелые проклятия, будто вычитанный наспех в какой-то книжке по магии для чайников. Я не нападала, только защищалась, а Хелен выходила из себя с каждой секундой всё сильнее и сильнее. Она буквально замораживала меня своим взглядом. Оставалось всего 10 минут до конца пары. Я почти победила, но как назло, везение не могло длиться вечно. Вместе с папой в аудитории появилось заклинание Лизун, и они просто не могли не встретиться. Желатиноподобная жёлтая масса ровным слоем покрыла голову неожиданвшего такой подставы всадника. Адептка рид рявкнул он так, что стены затряслись и люстра опасно покачнулась. Немедленно к ректору Осмини я угадала. Всё же следовало признать, что Хелен весьма красиво. Интересно, её внешность, когда она была смертной, такая же? А пофик, какая разница? Я быстро кинула в сумку ежедневник, подхватила тубус со свитками и понеслась к выходу. Адепт камор, а вы куда? У вас лекция к ректору. Вас не вызывали. Я наказана. За что? Папа вконец обдел. За то, что с пары сбежала. замкнула я логическую цепочку и резво поскакала предотвращать соблазнение Макса. Ну да, признаю, головой я думала мало и плохо. Разумность, всколыхнувшаяся, была по дороге в библиотеку, ни то уснула, ни то вообще сдохла. Власть над мозгом захватила ревность. Не успела. Уже издалека была видна приоткрытая дверь приёмной Макса, а на входе я наткнулась на секретаря, которая замерла с графином воды, заметив меня. Должно быть, видок тот ещё. "Хелен", мягко прозвучал голос Макса. "Успокойся. Выпей, выдохни и внятно объясни, почему тебя прислали". И дальше, прерывистый, жалобный, даже я прониклась, правда, чуть слезу не пустила. "Госоок. Джульетта Морка мне придирается, постоянно делает замечания. Я стараюсь её игнорировать, а она, она позвала магистра Мура, и тот выгнал меня". Ну, технически всё так и было, кроме наглой лжи о том, что я к ней придираюсь. Вот стерва. Позвала магистра Мора, переспросил Макс. Она с самой первой пары срывается на мне. Я боюсь, что она использует родственные связи, чтобы меня исключили. Максимилиан, в чём я виновата? В том, что использую второй шанс? Мне же ли я должна расплачиваться за то, что не такая, как все? После того, что мы пережили, после того, как спустя столько времени снова можем быть вместе? От возмущения у меня непревольно руки сжались в кулаки. Вопреки ожиданиям, я не услышала рык Макса, ставившего на место нахалку. Вместо этого он тяжело вздохнул. Мне кажется, ты принимаешь всё близко к сердцу. Джульетта неопытный преподаватель, она всего лишь проходит практику. Поверь, все практиканты и аспиранты в попытке завоевать авторитет порой перегибают палку. Уверен, она не хотела тебя обидеть. Конечно, было желание влететь и устроить очную ставку, но что-то меня остановило. Лучше я Максу наедине всё выскажу. Давать Хелен лишний повод и ценную информацию не хотелось. Даже если она и знает что-то о нас, всё равно не наверняка. А вот если узнает, с неё станет растрепать все академии. Поэтому я пошла в лаборанскую, чтобы убрать от греха подальше тубус со свідками. Давно надо было отгреть им гада из сумку. Но, к сожалению, там обнаружилась Сандра. Она сидела за ноутбуком и что-то усердно печатала, периодически отвлекаясь на звуки электронной почты. "Мор, закрой дверь не поликантору и приглуши ауру смерти, а то интернет глючит. Спешно сохраняй какой-то документ", пробурчала она. "Роман пишешь или инструкцию, как раскрутить мужика на ресторан за неименем жертвы? Я сорвалась на первой встречной. Однако ожидаемого скандала не получилось". Сандра осмотрела меня взглядом, полным превосходства, и снова обратила всё внимание к ноутбуку. Работаю над теоретической базой. Надо осваивать новые территории. Сандра ткнула пальцем в страницу поисковика. Вот, смотри. Высунув от усердия кончик языка, она застучала маникюром по клавиатуре. Вводим тупейший вопрос. Ну, например, народные средства лечения бешенства. При взгляде на экран глаза рыжей округлились. Да я, оказывается, не первая это спрашиваю. Ну-ка, ссылка, где ответов побольше. Через секунду мне поднесли страницу форума. И мягко сказать, я прифигела. Кто-то советовал травки и заговоры, утверждая, что все родственники так лечились и стали здоровее, чем прежде. Кто-то вообще на полном серьёзе утверждал, будто бешенство не существует, и всё это заговор врачей и фармацевтов с целью чипирования населения при помощи прививок. Малочисленные интересующиеся психическим здоровьем спрашивающего тонули в общей массе коммикадзы от медицины. Видишь, Мне надо только дождаться, пока кто-нибудь последует сим чудным советом. И вуаля, кандидатская у меня в кармане и без помощи папочки. Да что им мой папа покой не даёт? Надо было идти вместе с Совкой, Кайстом. Уж там меня бы никто не обвинил в кумовстве, хотя там я бы вряд ли и первый курс закончила. Я взглянула на часы. Так, Минут 20 прошло. Сейчас будет звонок на перерыв, и смерть несомненно отправит Хелен на следующую пару. А у меня занятия кончились. Сандра сидеть не было никакого желания, жажда убивать тоже как-то приутихла. Я знала, что не смогу уйти в мир смертных без разговора с Максом. Дождавшись колокола, я пошла в кабинет ректора второй раз за день. Секретаря уже не было, небось уже подчёрствые плюшечки делятся свежими сплетнями. Макс. Джульетта, он будто удивился. Чем обязан? Да вот, услышала краем уха, какая я плохая. Джульетта. Ты что подслушивала? Вот так, по моему мнению, Макс должен был отвечать Хелен, строго и недовольно. Вас было сложно не услышать. Ты не запер дверь. Так что помимо меня, содержание вашего воркования знает ещё и вся академия. Что ж, тогда мне придётся задать тебе пару вопросов. Ах, пару вопросов. Я перегнулась через стол и очень пожалела, что смерть не носит галстуки, так бы и намотала его на кулак. Ты, Хелен, даже не отдёрнул, смерть поморщился. А что я должен был сказать, что ты, милая девушка, любишь кексики с апельсином на завтрак и даже ни разу не пожаловалась папе на меня, чтобы потом вся академия обсуждала наш роман? Позволь напомнить, что это ты, а не я, пробираешься кустами к дому, лишь бы не заметили соседи. И вообще, адепты всегда кляузничают на преподавателей. Если бы я верил каждому озеру слёз в этом кабинете, то давно бы уже свихнулся. А то, что сейчас вся академия наверняка обсуждает мою ревность на пустом месте, и кумовство это так мелочи. Посмотрю на твою реакцию, когда до конца недели тебе на стол лягут десятки кляуз от студентов и жалоб от их родителей. У неё махнатый папа, тфу ты, махнатая лапа, её даже за заваленный диплом не выгнали. К тому же, Хелен уже наверняка рассказывает, как я бегаю за ректором, мешая воссоединению влюблённых. Ты драматизируешь. Хелен на что-то надеется, она в тебя влюблена, ясно? А ты Что я от неожиданности даже моргнула. Зачем говорить о Хелен, если можно поговорить о тебе? Не с Хелен я живу, не Хелен приглашаю на свидание, на которое ты не приходишь. Я тебе всё объяснила. И я, если ты не помнишь, довольно быстро тебе поверил. Почему ты не веришь мне? И всё же годы, когда магистр Смерть был магистром и сознание не вытравить, я частенько попервости оказывалась в его кабинете за какой-нибудь проступок. Макс умел смотреть так, что становилось стыдно. Я тебе верю. Тогда в чём проблема? В том, что Хелен верит, будто у неё есть шанс и сражается за него. Я не хочу на каждой паре воевать со студентами. Угомонить её можешь только ты. Раз и навсегда, обрубив надежду на продолжение романа. Она меня бросила, Джули. Что? Я хотел отказаться от сущности, провести остаток смертных дней с Хелен, но она сказала, что не хочет нести ответственность за такое решение. И жнец ей не нужен. Поэтому вышла замуж за смертного парня. Ну а я остался здесь. Вот и вся история. Никакого продолжения тут быть не может. Мы замолчали, думая каждый о своём. Макс наверняка вспоминал давно ушедшее время, а я раскладывала в голове полученную информацию. Получалось так себе, а ещё поджимало время. Меня ждала София. Ты злишься? спросил Смерть. Да, я не стала лукавить. Хорошо. Давай поговорим обо всём обстоятельнее вечером. Ты должна мне свидание. С Хелен и её поведением я разберусь. А я ещё разберусь с папой, подумалось мне. Нельзя вот так валиться на мою пару и разбрасываться наказаниями. Почему-то я совсем не подумала, что вообще-то папа зашёл на пару Макса. А ещё я забыла рассказать про Анастаса. Её ж стыда снова впился своими колючками в моё чувствительное место. Этот, скоро я не смогу на нём сидеть. Я знаю, где нам найти информацию о секте, которой нет в книге, выпали Софии едва я подошла к лифту. Мойры делавшии вид, будто усиленно вяжут, навострили уши. Тише ты, гбешницы не дремлют. Идём, перекусим что-нибудь, а то желчь внутри меня скоро переварит все внутренности. Если бы год назад кто-то сказал, что я буду вот так просто сидеть в кафешке со Светлой кузиной и обсуждать общее задание, я бы рассмеялась ему в лицо. Но напротив меня действительно подтягивала латы кузина, и надо сказать, иногда голова у этой кузины соображала отлично. Мы узнаем всё из первых рук, радостно объявила она. Притворимся заинтересованными и расспросим сэнсэя. Ну да, раз это секта, им нужны новые адепты. Вот ими мы и мы станем. В том, что София ещё не стала адептом никакой странной секты, я очень сомневалась, потому что из сумки сестры едва мы вышли из кафе, материализовались два пакета с одеждой. Это что? Карнавальный костюм бомжа? Мы должны выглядеть так, словно нас легко дурачить. Бедные студентки из провинции пришли за бесплатным чаем, не ели пару дней и отчаянно нуждаемся в проверке. Это у меня такой жалкий вид, сейчас я смогу сыграть даже жертву маньяка, а если доведут, то и самого маньяка. Но здравое зерно в рассуждениях кузины есть. Кротчайший путь к информации задушевный разговор. Из кабинки туалета в торговом центре вышла невзрачная серая мышка в таком же сером плащике. Я смыла всю косметику, зачесала волосы в пучок и застегнула рубашку на все пуговицы. То ли образ так подействовал, то ли Софка специально выдала мне блузку на размер меньше, я даже немного сутулилась. Возле умывальников меня встретила до тошноты скучная ботаничка в очках. Хотя, на мой взгляд, этот образ сел на кузину как влитой. Жалкое зрелище, протянула я, глядя на нас в зеркало. Где ты взяла эти шмотки? У нас даже бабушка одевается приличнее. Кузина вдруг густо покраснела, пробурчала что-то невнятное и потащила меня навстречу новым приключениям. Тут-то и дошло. Одежду она взяла из собственного шкафа. В вечности, как она умудрилась подцепить Леонардо, да так, что вышла замуж раньше всех кузин нашей семьи. Сегодня погода словно подыгрывала нашему спектаклю. Каждая девушка знает основную беду дождливых дней. Стоит выйти в колготках и туфлях, как все ноги оказываются в мерзких мелких каплях воды и грязи. Как ни вышагивай с достоинством английской королевы, как ни прыгай по островкам сухого асфальта, всё равно потом приходится по полчаса в туалете отмывать пятна. На моей стороне всегда была магия, но на всякий случай в дождливую погоду я старалась надевать высокие сапоги, их вымыть легче. А сейчас растоптанные старушечьи туфли, мокрые колготки и стекающие с кончика носа капли воды из бедной и скромной студентки превращали меня в воплощённую жалость. С нас натекло немерено воды. По коридору от лестницы до нужной двери вели две цепочки мокрых следов. Маскировка работала что надо. И мы бесшумно проскользнули в большой зал, смешавшись с толпой. Как я играла? Да что там? Я не играла, я жила. Я действительно бросилась к самовару, как к спасительному теплу, и неловко заледеневшими пальцами попыталась открыть кран. Безуспешно. Настолько древняя техника даже бессмертным не всем поддаётся. "Помочь?" раздалось из-за спины. На меня смотрел худощавый, немного усталый и какой-то дёрганый мужчина. Да, если не трудно. На улице осень в самом мерзком её проявлении. Я вас раньше не видел. Вы новенькая? Да, в первый раз. Кто вас привёл? Кто? Кто? Диплом. Анастасия. А, хранитель. Хранитель? Ему поручено владение артефактом апокалипсиса. Славный малый, хотя для такой роли, мне кажется, ещё неопытен. А это переходящая должность. Вот да, хранитель выбирается всеобщим голосованием. Это великая честь. Похоже, вместе с великой честью на беднягу Анастаса свалился и рок. Мне даже стало его жалко. А что вы думаете о ангеле Апокалипсиса? Лично я думаю, что этому самому ангелу просто офигенно от того, как изнутри греет горячий чай. И плевать на апокалипсис. Здесь и сейчас нирвана. Я думаю, она уже близка. Мужчина заметно оживился, и мы медленно пошли вдоль стола. Всё происходящее напоминало бедный студенческий фуршет. Вы совершенно правы, близко, очень близко, ближе, чем когда-либо. Он воровато огляделся и склонился к моему уху. Не принимайте близко к сердцу, юная леди, но я всегда знал, что вестник конца света женщина, а от них одни неприятности. Это точно, особенно от некоторых женщин с первого курса Академии Смертей. Вот уж кто ничего, кроме неприятностей в мою жизнь не привнёс. Я почти перешла к самому интересному, как вдруг Софи крепко уцепилась за мой рукав и потащила в сторону от толпы. У неё она ткнула пальцем в женщину, которую я уже видела прежде. Правда, тогда она была замотана в простыню. Страница из книги. Ты уверена? Да, на её столе среди бумаг в прозрачном файле вырванная страница. Только не видно, что там написано. Надо её отвлечь. А я стырю. Ладно, давай. Я как раз улочила момент, когда этот апокалиптический сэнсей освободиться и с дурковатой улыбкой подошла. Здравствуйте. Анастас только про вас рассказывал. Вы новенькая? Сенсая сияла так, словно я была самым желанным гостем на этом фуршете. Я на секунду почти поверила, что только здесь меня любят и ждут, только здесь мой дом, и на этот самый дом срочно нужно переписать всё имущество. Хотя, судя по финансированию, имущества у адептов этой секты было не то, чтобы много. Как вам у нас? О, все такие милые. Глоток свежего воздуха. Знаете, я учусь в академии, с стипендией ни на что не хватает. В последний раз я ела 2 дня назад. Но здесь я чувствую себя как дома. Ой, милая, идём, я сделаю тебе чай. На кого ты учишься? На врача, быстро ответила я. Какая ты умница, что привело тебя к нам? Ты разделяешь идеи Анастаса? Мне показались они интересными. Крайм глаза я заметила, как кузина крадётся к столу Сенсея, вздохнула и принялась вдохновенно врать. Мне кажется, я чувствую напряжение, охватившее мир, будто он висит на волоске. Глобальное потепление, вредные выбросы, тонны пластика в океане, мировые войны всё это колебание натянутой струны, но даже самая прочная нить однажды порвётся. Мне кажется, мы очень близки к этому моменту. Именно Так горячо закивала женщина, что я аж подскочила от неожиданности, и вся облилась чаем. Вы совершенно правы. Кстати, как вас зовут? Хелен, вырвалось у меня. Вы правы, Хелен, ангел апокалипсиса уже спустилась в наш мир. Нам осталось лишь найти её и призвать великое очищение. Давайте Обратимся к энергии света, пропустим её через себя. Только так мы получим второй шанс в обновлённом и чистом мире. Она замерла, вдохновенно прикрыв глаза, а я задумчиво постучала ногтем по стаканчику. И почему каждый сектант непременно думает, что одна только принадлежность к какому-нибудь обществу непременно спасёт его в случае внезапного апокалипсиса? Да папа и остальные. Знать не знают о существовании таких вот междусобойчиков. А на претензию, почему вы меня не щедите, я же вас призывал, вообще ответить могут исключительно нецензурно. За спиной сенсея Софи Корчелароже она держала в руках прозрачный файл с желтоватой пергаментной страницей. Так что я воспользовалась закрытыми глазами сенсея и быстренько исчезла. В коридоре мы с нетерпением развернули листок. Здесь написано, что последний ангел апокалипсиса должен подать сигнал, после которого наступит конец света. Труба у них уже есть, а ангела очевидно ищут. Мы дружно открыли рты, вчитавшись в небольшое четверостишие внизу. Закат всех времён приближая, крича о конце круговерти, роковой артефакт поднимает смертное, ставшее смертью. Что за бред, фыркнула София. Я молча офигевала совсем недавно я подумала будто собрала пазл но сетовала что не могу рассмотреть картинку так вот я не собирала пазл я понятия не имею что всё это значит ну если верить вырванной из книги страницы то моя соперница и по совместительству студентка бывшая девушка Макса всё ещё в него влюблённая уникальная душа ставшая бессмертной Хелен Последний ангел апокалипсиса, и согласно пророчеству должна протрубить о начале конца света. Дурдом. И того мы имеем. Анастас, обычный на вид сектант, который везде таскает за собой духовую трубу и уговаривает почему-то меня в неё дунуть. Видит бессмертных, а значит, даже если сумасшедший, то всё равно особенный. Анастас хранитель артефакта, трубы. Ангел апокалипсиса. Хелен в прошлом смертная, сейчас стерва. Имеет на меня зуб она Макса Виды. Вероятно, не знает о том, что кучка полуумных фанатиков назначила её ответственной за сигнал к переменам. Артефакт, труба. Происхождение и свойства неизвестны. Всё это выглядит как бред воспалённого сознания, если бы не одно, но голод Уж кто кто, а он не похож на поехавшего крышей фанатика. У него могут быть какие угодно мотивы, но он пытался убить Анастаса, я в этом уверена, ибо у Нины была его фотка. Значит, всё не так просто. Неужели голоду нужна труба, задумчиво протянула я. Стреляли-то на поражение, значит, жизнь Анастаса не представляет ценности. К слову, он так хорошо залёг на дно, что мы с Софи остаток собрания безуспешно пытались хоть что-то выяснить. Но никто не знал ни адреса парня, ни где он бывает. Что-то же странно. На вид все они казались весьма болтливыми. Я твёрдо решила засунуть гордость куда подальше и рассказать всё Максу. Больше нет морального права тянуть. Обычный диплом в нос разросся до дела государственной важности. Так что Руна Макса переместила меня к нему в кабинет. Но самого Макса там не оказалось. Секретарь сообщила, что он собрал заведующих кафедрами и песочить техзауспеваемость, а мне предложила подождать. Вместо этого я написала записку и отправилась в свой класс. Там сейчас никого, тихо и спокойно, можно как следует всё обдумать или вздремнуть. Так, так, так. Я остановилась в дверях, как вкопанная. На кафедре, прямо поверх забытого конспекта, лежал громадный букет цветов. Против воли я расплылась в улыбке, а сердце сладко заныло. Ладно, такое извинение, пожалуй, приму. Мне ещё никогда не дарили такие шикарные букеты. Да в нём роз 50, не меньше. Я держала-то его с трудом. А какой аромат! М-м, потрясно. Жемчужине этой академии, самому лучшему преподавателю Джульетте Мор. Хм, на Макса как-то не очень похоже. Он умеет быть романтичным, но цветы это не его. А ещё он принципиальный, так что скорее проглотит мою косу, чем вслух или письменно что-то одно и то же назовёт меня лучшим преподавателем. Значит, это не Макс. Но всё равно приятно. Вот как обычно палится изменяющие женщины. Забывают выкинуть уголок от обёртки презерватива или записывают любовника как Мари маникюр. А не вовремя взявший трубку муж удивляется, почему это у Мари голос, словно раньше она была Петровичем. Но я превзошла всех. Надо ж было додуматься, идти по академии со счастливой улыбкой и букетом в руках. Нет. Если бы я несла букет наподобие берёзового веника и глазами искала жертву для новой спа-процедуры массаж цветами, то смерть, может, и не обратил бы внимания. Но я шла и лучилась счастьем, а Макс как раз закончил совещание, всех отпустил и последним выходил из аудитории. Отдепт Камор. Что это за безобразие? поинтересовался он. Цветы Объём букета не позволял спрятать его за спину, поэтому уйти в не сознанку не получилось. Откуда? Судя по тону, мы поменялись местами в вопросах претензий. Так что меня оправдают только в том случае, если я несу его на чью либо могилку. Что? Видно, я задумалась реально озвучила кладбищенскую версию. Смерть поджал губы, а я мысленно хлопнула себя по лбу. Вспомнился Макс и куцы в букете гвоздик, который он, по моим словам, упёр в кладбище. Откуда, позволь поинтересоваться, у тебя цветы? Не знаю, какой-то анонимный поклонник оставил их на моём столе, ещё и подписал: "Вот, смотри, лучшему преподавателю. Меня ценят". На этом моменте гад, иначе не назвать, вырвал у меня из рук букет и тот стремительно растворился в пламени. За что? взвыла я. Зато, что это может быть привет от Нины, нечего тащить в дом неизвестные цветы и посылки. Мы узнали, что это лишь предлог, но спорить с логичностью выводов ректора твоей академии всё равно, что кусать спящего тигра за хвост. Ну и что, что тигр киса, а я с этим самым ректором живу? Всё равно башку откусят и не подавятся. Вот с чего он разрычался? Может, меня запоздало с 1 сентября поздравили или со смертным днём учителя заранее? Сам-то он руководствуется принципом: "Цветы, а зачем клумба под окном есть?" Да и я ещё злюсь за его поведение с Хелен. Вот пусть побудет на моём месте. Ты решил свои проблемы с Хелен? спросила я. Как раз сейчас планирую. Наделся, ты мне в этом поможешь. Оттаскать бывшую за волосы я за. У меня с Хелен ничего нет. Но если ты мне не веришь или боишься, что её усилия к чему-то приведут, то я буду совершенно не против публично объявить о наших отношениях. Я открыла рот. Как у этого некроманта, пусть и липового, получается каждый раз вводить меня в состояние полнейшего ступора. Невольно вспомнилась одна из домашних сцен. Всё общение с Максом я делила на категории: как в старые добрые времена дружбы, господин ректор, папин лучший друг, нравится мне этот мужик, и я что, уже домохозяйка? Так вот. Всплывшая в памяти картина относилась к самой редкой категории. Очень неловко. Я сидела на столе, болтая коленками и жмурилась от боли. Ой, больно, вытащи, куда так тянешь? Ай, какой длинный! Смерть ругнулся и приступил к следующему шипу, застрявшему у меня в предплечье. Вот что ты забыла в саду моих соседей. Не говори только, что яблоки таскала. Какие яблоки? Любители Шотландии, что пых? Вот чем надо удобрять чертополох, чтобы он вымохал до 2,5 м. На твоём месте я бы прошлась по периметру участка со счётчиком Гейгера. И ты так спешила, что не заметила, заросли калиучек. Может, хватит огородами на учёбу прибираться? Кстати, у тебя репейник в волосах. Выстригаем или сохраним причёску? Ты с ума сошёл? Мало мне слухов, что папочка проталкивает меня в учёбе, так ещё решил добить мою репутацию романом с ректором. Я не собираюсь вечно выходить из дома по таймеру, чтобы нас не спалили вместе. Скажи, какой у тебя план? Когда ты планируешь перестать скрываться? Ну, когда закончёшь академию? А лучше через годик, чтобы все забыли. Ага, а ещё лучше лет через 100, да? Ну, Макс, я тебе помогу, дабы не было слухов. Мы объявим об отношениях не просто публично, но и официально. Я прищурилась. Внешне осталась холодной, а внутри всё перевернулось. Можно бесконечно шутить, подкалывать всех вокруг и со здоровым сарказмом принимать все неприятности, но невозможно в 20 с хвостиком оставаться равнодушной, когда тебе такое говорят. Представляя в далёкой юности свою первую любовь, я никак не думала, что она будет такой занозой в одном месте. Это предложение? Да. Но у нас было всего одно свидание. Мы всё лето бегали по миру смертных в поисках покойника. Ты живёшь в моём доме. У нас было целое свидание. В конце концов, я в тебя влюблён. Да мы даже не спим вместе. Я старомоден. Во времена моей молодости до брака секс не одобрялся. И сказано это было с таким трагическим надрывом, что я сразу поняла: Старомодин здесь не Макс, а папа. Пауза затягивалась. Я чувствовала, как не могу произнести ни слова, как одновременно тянет к нему и страшно, потому что до сих пор я не принимала таких серьёзных жизненных решений. Скажи уже что-нибудь, попросил Макс. Хейлен, ангел апокалипсиса. Голод покушался на хранителя трубы, а мой диплом снова сбежал, выпалила я. Что делать-то? Не зная, что хотел смерть посоветовать мне, но сам явно мечтал повеситься. Всё ещё уверен, что мне стоит выйти замуж?